Этот конверт был, как две капли воды, похож на тот небольшой конверт, который лежал сейчас рядом на журнальном столике. Каморный снова пустил изображение. Ребров на экране, передав конверт кому-то невидимому за окном, повернулся и пошел вниз по лестнице. Теперь он шел прямо на камеру, и лицо его было видно совершенно отчетливо. В том, что это именно Антон Ребров, не оставалось больше никаких сомнений. Запись кончилась. Каморный, стараясь не смазать с конверта отпечатки пальцев, он почти не сомневался, что на конверте нет никаких отпечатков, вытряхнул на стол его содержимое. Из конверта вылетела цветная фотография размером 9х12. На фотографии был изображен покойный председатель компании «Петройл» Аркадий Бурага. Надежда Николаевна, дня три, со вторника, когда убили Бурага и до пятницы, Напряженно раздумывала обо всем случившемся, смотрела телепередачи и даже читала всевозможные газеты. Но ценной информации она почерпнула для себя мало. В основном газеты допускали туманные намеки на войну в топливном бизнесе, но прямо утверждать что-либо без доказательств боялись. Самым авторитетным источником по-прежнему для Надежды оставался Александр коморный Она с одобрительным интересом выслушала его сообщение о том, что между исполнителями двух убийств, осветителем в Голден-холле и ненормальной учительницей существует связь. Они жили в одном доме. Одобрила надежда и то, что Каморный присоединяет к двум последующим и самоубийство в ресторане. Он показал телезрителям, что и с этим событием была связь. Надежда со своей стороны не сомневалась, что исполнители как-то связаны между собой. Не зря она видела их в свое время в метро. «Очень правильный ход сделал коморный подумала Надежда. «Искать связь не среди жертв, а среди исполнителей. Значит, они были знакомы. Допустим, шапошно, но были. В какие дни недели она видела их в метро?» Надежда вспомнила, что в метро она встречала первого Веретенникова в понедельник, второго Лохоткова во вторник, а Валерию Петровну Онищенко в следующий понедельник. В остальные дни, хоть она и была на станции «Московские ворота» примерно в это же время, никого похожего на тех странных людей не видела. «Это ничего не значит», — возразила она себе. В такой толчье их можно просто не заметить, да и по времени могло не совпасть их и мое появление. Но, с другой стороны, больше не было странных случаев, когда ненормальный убивает кого-то, а потом сам кончает жизнь самоубийством или заведомо идет на то, что его убьют. Во всяком случае, по телевизору об этом не сообщали. Стало быть, можно допустить, что странные люди появляются на станции метро «Московские ворота» по понедельникам и вторникам. Но вот откуда они все приходят. В пятницу с утра была жуткая погода. Опять наступила оттепель, шел мокрый снег, который постепенно переходил в сильный дождь. К тому же еще дул сильный южный ветер, и под ногами был сплошной каток, покрытый талой водой. После прогулки по такой погоде крашенный песец на воротнике пальто неминуемо превратился бы в драную кошку. Поэтому Надежда достала из стенного шкафа То самое межсезонное пальто из микрофибры. Перекладывая в карманы карточку и ключи, она вытащила буклет, который нашла в прошлый понедельник, когда шпионила за валерией Петровной. Та бросила его мимо урны, и Надежду подобрала без всякой задней мысли и сунула в карман.